Глава двенадцатая. Когда в мобильнике Брэдли раздался гудок, он сидел в одном из баров Нижнего Истсайда. Это было не заведение для любителей джаза с острыми закусками и меню для дегустации, а настоящий паб с пропахшими табаком стенами и напитками достаточно крепкими, чтобы сбить с ног. Последний островок старого Нью-Йорка. Иными словами, полицейский бар. Бен присутствовал на прощальном вечере. Один старый вояка выходил в отставку. Народу было много, а шум в заведении стоял такой, что нормально поговорить по телефону можно было только на улице. В результате Бен услышал, что ему пора отправляться на передовую, когда стоял под моросящим дождем с бутылкой пива в руке. — Где вы сейчас? — спросил он. — В реактивном самолете ЦРУ над Деордании. Не было нужды скрывать это от Бена. Я хотел, чтобы звонок встряхнул его и был воспринят. как призыв к действию, и велел. «Сразу же по окончании нашего разговора позвоните человеку, которому вы передавали сообщение. Его зовут Дэвид МакКинли. Он директор Национальной разведывательной службы США». Я слышал, как Бен втянул воздух. «Проклятие!» А я думал, «Забудьте, что вы думали!» «Дело очень важное. Скажите Дэйву, что мне срочно нужен помощник. Он распорядится, чтобы вертолет доставил вас в аэропорт». где вас посадят на правительственный реактивный самолет». «Куда я лечу?» — спросил Бен. «В Бодрум. МакКинли подготовит все документы. Вы детектив полицейского управления Нью-Йорка, расследующий убийство Ингрид Коль». «Кто это?» «Та женщина, труп которой нашли вы из -Ин. Но как?» «Позже», — сказал я. Возблагодарив провидение, что повстречал Камерон и ту женщину, которая скрывалась под именем Ингрид, Их темные делишки привели меня в Турцию, и у нас появился шанс. Я встречу вас в аэропорту. Не забудьте прихватить свое личное оружие. Высота шесть миль, резкий разворот на Бодрум, турбулентность, наконец, уменьшилась. Я подумал, что если мы опоздали, то оружие Бену не понадобится.